«Разобралась, да», — отвечаю. «И шутки шутить не намерена». Он спрашивает. «А что это у тебя в котомке?» Я развязала мешок из-под сахара и показала ему. «Боже святый», — говорит Кокберн. «Драгунский кольт. Да ты ж сама росточком с початок. На что тебе этот пистолет?» Я отвечаю. «Он принадлежал моему отцу. Из него я намерена убить Тома Чейни, если этого не сделает закон». «Да уж, такая пушка свою работу выполнит. Если найдешь себе пенек повыше для упора, пока будешь целиться». «Здесь никто моего отца не знал, и я боюсь, с чьей не разбираться никто не станет, если я сама этим не займусь. Брат мой совсем еще ребенок, а мамина родня в Монтерее, Калифорния, и дедушка Рос уже верхом не держится». «Что-то не верится мне, что у тебя есть 50 долларов». «Они у меня через день-два будут. Слышали про грабителя по имени Счастливчик Нет Пеппер?» «Я его неплохо знаю. Прошлым августом прострелил ему губу в горах винтовая лестница. Счастье ему в тот день сильно привалило». «Считают, том Ченни с ним связался». «Я все равно не верю, что у тебя есть полсотни долларов, сестренка. Но если ты проголодалась, могу накормить тебя ужином. Там мы все обсудим и лекарства выпишем. Как тебе такое?» Я ответила, что мне такое в самый раз прикидывала, что он живет в доме с семьей, но вот совсем не ожидала, что у него будет комнатенка за китайской бакалеей на темной улочке. И жены у него не было. Китайца звали Ли. Он приготовил ужин, вареная картошка с тушеным мясом. Мы все втроем поели за низким столиком. Посредине стояла керосиновая лампа, а вместо скатерти лежало одеяло. Один раз звякнул колокольчик, и китаец вышел за полок обслужить покупателя. Кочет сказал, что слышал про убийство моего папы, но подробностей не знает. Я ему рассказала и заметила, что левый глаз у него больной, до конца не закрываются. При свете керосинки внизу сверкал полумесяц белка. Кочет ел ложкой и в придачу помогал себе сложенным куском белого хлеба. Вымакивал всю подливку. Совсем другое дело китаец с его аккуратными палочками. Я раньше не видела, как ими едят. Такие проворные пальцы... Когда закипел кофе, Ли снял кастрюльку с огня и стал разливать. Свою чашку я накрыла рукой. «Я не пью кофе, спасибо», — Кочет спросил. «А что же ты пьешь?» «Предпочитаю холодную пахту, когда есть». «Ну, у нас такого не водится», — ответил он. «И лимонаду тоже нет». «А свежее молоко есть?» Ли сходил в лавку к леднику и принес кувшин молока. Сливки с него сняли. «По-моему, прокисло», — говорю я. Кочет взял мою чашку и поставил на пол. Из тьмы, где у них стояли койки, возник пестрый жирный кот, подошел и давай локать. Кочет сказал, «Генералу полегче угодить». Кота звали генерал Стерлинг Прайс. Лина десерт подал медовые ковришки, и Кочет всю свою обмазал маслом и вареньем, совсем как ребенок малый, он был сладкоежка. Я вызвалась все помыть, и они возражать не стали. Колонка и умывальник были там, на улице. За мной, надеюсь на объедке увязался кот. С эмалированными тарелками я постаралась, как смогла, тряпкой, желтым мылом и холодной водой. А когда вернулась, Кочет и Ли играли за столом в карты. Кочет говорит, подай ко мне чашку». Я дала, и он себе плеснул виски из оплетенной бутыли. Ли курил длинную трубку. Я спрашиваю, «Что с моим предложением?» Кочет говорит. Я пока обдумываю. а что это вы играете? В очков. Сдавать на тебя? Я в нее играть не умею. Я умею в пригласительный вист. Мы не играем в пригласительный вист. Я говорю. По мне так это очень легкий способ заработать 50 долларов. Вы все равно свою работу будете делать. А тут еще и лишние деньги перепадут. Не торопи меня, отвечает он. Я думаю о расходах. Я сидела тихо и смотрела на них. Только время от времени сморкалось. А через некоторое время говорю, не понимаю я, как можно играть в карты, пить виски и думать про это сыщицкое дело, и все одновременно. А хочет мне. Если я пойду против Неда Пеппера, мне потребуется 100 долларов. Так я прикинул. И 50 из них вперед. Вы пытаетесь воспользоваться моим положением. Я столько с детей беру, отвечает он. Выкуривать Неда работенка нелегкая. Он залежет в горах на земле то Будут расходы. Я надеюсь, что вы не рассчитываете, будто я стану поить вас виски. Виски я не покупаю. Я его конфискую. Сама, кстати, попробую. От простуды поможет. Нет, спасибо. Этот настоящий. Поило двойной перегонки из округа Мэдисон. В бочке выдержан. Всего чайная ложечка, а пользы вагон. Не стану я вора себе в рот запускать, чтоб он мне рассудок украл. Я умею его заряжать». Он подошел к своей койке и достал из-под низу жестяную коробочку. Принес к столу. В коробке полно масляных тряпок. Патроны валяются отдельные, клочки кожи и обрывки бичевки. Кочет вытащил свинцовые пули, маленькие медные капсули и жестянку с порохом. Говорит, «Ладно, давай-ка поглядим, как ты это делаешь. Вот порох, капсули и пули». «Я сейчас не хочу. Меня в сон клонит. Я хочу вернуться на постой в монарх. «Я так и думал, что не можешь», — сказал он. «И давай перезаряжать две камеры». У него все падало из рук, укладывалось криво. В общем, хорошо не получилось. Закончил и говорит. «Эта пушка тебе слишком большая и неудобная. Тебе получше что-нибудь с патронами». Порылся в коробке и вытащил смешной такой пистолетик с несколькими стволами. «Вот что тебе нужно», — говорит. «Перечница 22-го калибра на 5 выстрелов, а можно и залпом». Называется «Дамский спутник». Тут в городе есть одна дама щедрой природы. Большая Фэй зовут. Так в нее сводная сестра из такого дважды стреляла. А в Большой Фэй весу около 290 фунтов. Пули до жизненно важных органов даже не достали. Но так редко бывает. А против обыкновенных людей он тебе хорошо сослужит. Как новенький. Я тебе его на эту старую пушку сменяю. Я говорю. «Нет, пистолет этот был папин». «Я готова идти. Вы меня слышите?» Взяла у него револьвер и обратно в мешок положила. А он себе в чашку еще виски налил. «Никакого ордера крысе не вручишь, сестренка». А ей не говорила, что получится. «Эти крючкотворы навозные думают, что можно, а нельзя. Крысу можно только прикончить, ну или пусть живет, а на бумажке им плевать. Ты как считаешь?» «Вы все это допить собираетесь?» Вот судья Паркер понимает. сам ты старый соквояжник, но с крысами близко знаком. У нас тут был хороший суд, пока его сутяги не захватили. Ты решишь, что Пол Гауди — прекрасный джентльмен? Если по одежке судить. Да только Гаже сукиному сыну Господь и дышать еще не позволял. Я его знаю, как облупленного. Теперь судью на меня натравят, да и исполнителя в придачу. Крышелов, мол, слишком суров с крысами. О, как говорят. Ты с крысами помягче, с крысами по-честному надо. А с коламбусом Поттером по-честному обошлись. Скажи-ка ты мне, а? Порядочней человека тут вообще не бывало. Я встала и вышла, думая, что он устыдится и за мной пойдет. Убедиться, что я спокойно до ночлега доберусь, но он не пошел. Когда я уходила, он еще разговаривал. В городке с этого конца стояла темень. И я шла быстро, и ни единой живой души не встретила, хотя слышала музыку и голоса, а у реки горели огни, там, где бары до да салуны у них. Дойдя до гарнизонного проспекта, я остановилась, сообразила, где я. Я никогда с дорогой не путаюсь, и вскоре вышла к монарху. Дом стоял темный, обошла его сзади, думала, черный ход не заперт, людям-то по нужде надо ходить, и была права. Поскольку за новый день я не заплатила, думаю, наверняка миссис Флойд определила нового постояльца в кровать к бабуле Тернер. Может, какого-нибудь погонщика или караульщика с железной дороги. Но с большим облегчением увидела, что моя сторона кровати свободна. Взяла лишнее одеяло, уложила их, как прошлой ночью. Помолилась, но заснуть не могла еще долго. Кашляла. На завтра я болела. Встала и вышла к завтраку, но много в меня не поместилось, а из носу глаз текло так, что я пошла и опять легла. Очень мне было скверно. Миссис Флойд обернула мне шею тряпицей, пропитанной скипидаром и намазанной лярдом, и дала ложку какого-то возбудителя желчи доктора Андервуда. «День-два по-малому ходить синеньким будешь, но не тревожься. Это значит, лекарство действует», — сказала она. «Оно тебя очень успокоит». «Мы с бабушкой Тернер благословляем тот день, когда о нем узнали». Этикетка на пузырьке гласила, что ртути средства не содержит и советуют его пить как терапевты, так и священнослужители. Помимо поразительной окраски, снадобье произвело на меня и другое действие. У меня закружилась голова, и все в ней поплыло. Подозреваю теперь, что в средстве это намешали чего-нибудь вроде кодеина или тинктуры опе. Помню, половина старушек в округе из-за него стали морфинистками. Хвала Богу за Гаррисонов акт о наркотиках и еще за акт Волстеда. Я знаю, губернатор Смит мокрый, крый, но это из-за национальности и веры он такой, а лично с него за это спрашивать нельзя. Мне кажется, верность он должен хранить в первую очередь в стране, а вовсе не непогрешимому папе римскому. Элла Смита я вот ни с колечко не боюсь. Он хороший демократ. И когда его выберут, я верю, он правильно поступит. Если ему поджилки республиканское братье не подрежет, не загонит его в могилу раньше срока. Как с Вудро Вильсоном поступили, с величайшим пресвитерианским джентльменом своего века».